6 июня 2241 года. Воскресенье. Левый берег реки Синий. Выше Ростова на Синий. Василий Ромашкин. Псине хорошего пинка дали. Он одним длинным слитным прыжком вскочил, развернулся и махнул к реке. И вскоре исчез посреди сосен на еру. Быстрее собирайте рыбу. Сегодня я вас сюда уже не привезу. Собирая свою удочку, сказал я тоже собирающимся ребятишкам. Или выпустите, но так не оставляйте. Тоже скажешь, Вась, выпустите. Шуруя с очком в луже, пропыхтел Женька. Мы уху думаем наладить и жереха закоптить. Придешь? Вот тут не знаю, когда обернусь, Жень, заводя машину, ответил я. Где, Ташушкина, когда вернемся, неизвестно. Усаживайтесь скорее уже. На этот раз на сиденье рядом со мной уселась Хеленка. Хорошенькая мулаточка, что, впрочем, у нас в Ростове не редкость. После рывка в наш тогда еще лагерь переселенцев человек 500 американских солдат с семьями подселили. И практически все были негры и мулаты. Так что кофейным цветом кожи здесь никого не удивить. Кстати, с сестрой Хелен старшей, Полли, я гулял одно время. Но как-то разбежались. Сейчас Полли замуж вышла и живет в соседнем городке. До города я доехал несколько быстрее, чем ехал на рыбалку. Выгрузил ребят у нашего дома, махнул матери и двинулся в сторону отдела МЧС. В полицию от спасателей позвонят. Делов-то. 6 июня 2241 года. Воскресенье. Ростов-на-Синий. Анастасия Ромашкина. Старший сын исчез за поворотом, оставив меня в обществе младшего и его друзей. Куда это Вася направился? Интересно. «Жень, куда поехал твой старший братец?» Поинтересовалась я, обернувшись к нахмуренным малолеткам. «И чего вы такие хмурые, как будто у вас торт отобрали?» «Так Анастасия Александровна, Васька поехал спасать девушку, а нас с собой брать не захотел». Не выдержала Хеленка, обиженно надув губы и придерживая руками сползающие брючки. «Там такой пес на том берегу. Мы думали, волк, я за винтовку, а Вася командует не стрелять». Пес как прыгнет, брызги во! И к нам!» Нестройный хор девичьих и пацанячьих голосов, когда мальчишки и девчонки, обступив меня и перебивая друг друга, рассказывали мне о сегодняшнем большом приключении, не успокоил меня, а наоборот здорово взволновал. В городе, оставшимся с прошлых времен, частенько копались черные археологи. Но вот так, чтобы кто-то всерьёз попадал в неприятности, такого давно не было. «Так, молодежь тихо! Василий поступил абсолютно правильно!» «Спасение людей в старых городах, а эта девушка, скорее всего, в старом городе, является задачей сложной и серьезной. И потому вам там пока делать нечего. Пойдемте чаем напою с пирожками и расскажете мне все по порядку. А ты, Жень, корзину с рыбой пока на ледник опусти. И закрой хорошо, чтобы, как в прошлый раз, коты не растаскали». Я повела голдящих подростков накрытую и застекленную веранду. Поить чаем и выяснять подробности, когда зазвонил телефон в прихожей. «Алло». Сняла я трубку. «Мам, привет. Извини, что не остался рассказать, просто некогда было. В общем, какая-то дамочка умудрилась сломать ногу, скорее всего, в старом городе. Так что я со спасателями проскочу туда и вернусь». Совершенно спокойно, как о чем то обыденном, сказал сын. «Нет, я знаю, что он мне далеко не все рассказывает о своей службе. Да я о перестрелках он рассказывал только о тех, о которых я точно узнала бы со стороны». Но мог хоть подумать, что мать волнуется. Хотя подумал и звонит. «Осторожнее там, сынок. И вы надолго? Как с продуктами?» «Не стоит показывать, как сжалось у меня сердце от недобрых предчувствий». От этого Вася не передумает идти со спасателями. Сама воспитывала. Так что нечего старшему сыну нервы трепать. Да «Нормально, мам. Сухпои спасатели берут. Кроме того, твоя корзинка полнёхонька. Мы ее не тронули». «Я думаю, день туда-обратно». «Завтра вечером или послезавтра утром, даст бог, буду дома. Пока, мам, не волнуйся». «Пока, сынуль, будь осторожен и не лезь на рожон». Ответила и, дождавшись коротких гудков, села на стульчик около телефона. Пару раз глубоко вздохнула, гипервентилируя легкие, поглядела на пальцы, зажгла на каждом и потушила язычки пламени. После чего пошла на веранду, где вовсю распоряжались Женькины подружки, накрывая на стол. девчонки серьезные менталистки. И потому я должна быть абсолютно спокойной. Нечего народ будоражить. 6 июня 2241 года. Воскресенье. Ростов на Синий. Василий Ромашкин. На крыльце конторы спасателей сидели два парня в форме. Один с гитарой, а второй с губной гармоникой. И вдохновенно наяривали то ли блюз, то ли блюграсс. «Наверное, свободные от смены. Я всех в нашем микрорайоне не знаю». «Привет, МЧС!» Поднимаясь по ступенькам, приветствовал я их, на что оба кивнули, не прекращая музицировать. За открытыми дверями справа за столом с десятком телефонов и парой компьютеров сидел дежурный по МЧС. «Ну, этого-то я знаю». «Лёш, здорово! Прими срочное!» Я положил ему на стол гильзу с письмом. «Здорово, Василий!» Мой одноклассник, крепкий и смуглый парень, пожал мою руку, вытащил из гильзы письмо, прочел и, нахмурившись, поднял трубку одного из телефонов. «Второй группе на выезд! Старшего группы где дежурному!» После чего повернулся ко мне, вынимая один из стандартных бланков. Через 10 минут мы, то есть я, трое спасателей и двое подъехавших парней из полиции ехали в фургоне МЧС с лодкой на прицепе. На переднем кресле рядом с водителем Важно, сидел здоровенный кабель с длинными ушами и очень грустным взглядом. Как думаешь, далеко это Шушкина? Держась одной рукой за поручень, а второй придерживая на коленях помповый дробовик с коротким стволом, спросил меня в очередной раз немолодой сержант из патрульной службы. Не знаю, овчар у нее здоровенный. Такой полсотни километров пробежит, почти не запыхается. Но это на том берегу синий. И прямо скажем, мне это не нравится. Я в очередной раз чуть не прикусил язык, проклиная про себя жесткую подвеску фургона. Скорее всего, изыскателей. Что еще делать на том берегу? С одной стороны синей было несколько старых городов. Несмотря на то, что прошло более 200 лет с момента катастрофы, в городах до сих пор было множество хабара. И некоторые насквозь отмороженные особи мародёрили в развалинах. Приехав на излучину, мы в Восьмером сняли тяжеленную шлюпку-тузик с прицепа. «Слушай, МЧС, вы когда дюральку получите?» Пыхтят от натуги спросил сержант. Надорвешься здесь с вашей бандурой. Придется на пенсию по инвалидности уходить». «Ты еще из пластика попроси, а лучше прямиком из золота». Опустив лодку на прибрежный песок, старший из спасателей вытер рукавом форменной синий куртки лоб. «Вась, куда, говоришь, кобель рванул?» «Вон, к тем соснам на яру, мартин Сергеевич». «Видишь, до сих пор взрыт берег, там, где он поднимался». И откнул пальцем в небольшие осыпи на крутом склоне противоположного берега. «Ясно. Так ты с нами?» И старший, усмехнувшись, поглядел на меня. «Риторический вопрос?» Тут уже усмехнулся я. «Сам же нас в школе учил. Здоровый и свободный от обязанностей человек обязан оказать помощь терпящему бедствие. Я на отдыхе, так что пройдусь с вами. Тем более, если придется в мертвый город идти, лишний некромант не помешает». «Это да». Кивнул сержант. «Мартын, да ты, Василий, да Сеня хоть и послабее, но тоже почуять не у покоя сможет. Как-то спокойнее ночевать будет». «Думаешь, товарищ сержант, что придется ночевать около мертвого города?» Молоденький полицейский опасливо поглядел на север. Как раз в ту сторону, куда убежал овчар. «Поэтому картеч с серебром взяли». «Урядник, тебя чему учили? Любой выход за город? Два патрона с серебром под личную ответственность». «Бережёного Бог бережет. Сержант щелкнул по каске урядника и вынул из магазина дробовика пяток обычных патронов, бережно вставив на их место патроны с серебром, после чего добил обычной картечью. Все правильно. Первые три обычных завершают на неупокоя. А то мало ли что, обычного медведя серебром начинять. Да еще мелким, скорее не картечь, а крупная дробь, примерно налевка. Ладно, проверили оружие и снаряжение». Старший первый выполнил это свое требование и уселся в шлюпочку. Вообще-то, хоть такие лодки и зовут у нас тузиками. На самом деле это Ял-четверка это если по морской квалификации. Вскоре мы уже стояли на еру, и Бладхаунд задумчиво обнюхивал шейника в чара. Потом пес вроде как неторопливо прошелся по обрыву, высоко задрал голову и попёр буром в кусты, сильно натягивая корду, таща собаковода, да еще и подвывая при этом. «Верхом след взял. Хорошо, пойдем. Сержант торопливо пошел за Мартыном, за ним урядник, следом я с винтовкой за плечами, небольшим рюкзаком за спиной и корзинкой с материной снедью в руках. А что на рыбалке съесть не успели, так здесь смолотим. Я так думаю, что на первую ночевку встанем, не доходя до мертвого города. Не стоит по ночам шарахаться по развалинам. В том, что эта дама в городе, я как-то и не сомневался. В принципе, так и случилось. 6 июня 2241 года. Воскресенье. Лесной массив на правобережье Синий неподалеку от развалин старого города. Василий Ромашкин. Шабаш, тут ночуем. Старший оглядел небольшую полянку, на краю которой бил крохотный родничок. До мертвого города еще верст 20. Все спокойнее. Но дежурим обязательно. Я, как самый старший, первый... «Сеня второй? Ну а тебе, Вась?» «Собачья вахта», — грустно кивнул я. «Ну, ты борт стрелок, тебе не привыкать», — усмехнулся сержант, со вздохом облегчения снимая с себя штатный ранец. «Так что бди утром, тем более что сейчас ночи короткие». «Точно», — кивнул старший, обрубая лапник с соседних елок. «Встанем затемно, позавтракаем и с первыми лучами тронемся. Даст бог, еще утром будем в городе». «В Васильевске?» — спросил молодой урядник и получил короткую затрещину от сержанта. «За что, товарищ сержант?» «Не поминай старое название неподалеку от старых городов. Не любят они этого!» Я выщелкнул из рукояти пистолета магазин и заменил на другой, с серебряными пулями. «Тогда я спать!» И, ухватив охапку колючих еловых веток, бросил их неподалеку от разводимого костра. И вскоре уже дрых. На ночную вахту надо заступать, хорошо выспавшись, тем более не очень далеко от прошлого города. 7 июня 2241 года. Понедельник. Лесной массив на правобережье Синий. Неподалеку от развалин старого города. Василий Ромашкин. Лунный свет заливал лес, отбрасывая на поляну тени от высоких деревьев. Костер был давным-давно потушен, ибо нет ничего проще, чем потерять ночное зрение, поглядев в пламя костра. Вокруг кострища похрапывали на разные лады мужики, завернувшиеся в пледы. Я сидел на выворотне, на окраине поляны, на опушке леса. Винтовка была прислонена к правому колену. За голенищем высокого сапога в засапожных ножнах лежал простой на первый взгляд кинжал. Точнее, тяжелый нож. Правда, сидел и дежурил я не один. Ко мне подошел зевающий, но отоспавшийся пес Рафаль. Ну, прямо скажем, он напарник отменный. С поляны шел густой медовый аромат. От леса пахло хвоей и смолой. Кричали ночные птицы, наяривали цикады и кобылки, порой светящимся облачком мелькали стайки светлячков. Только комариный зудеж в межветрие портил настроение. Какое волчье солнышко! А, дружи! Я погладил лобастую башку Бладхаунда, лежащую у меня на коленях, и пускающую слюни на колени же. «Слюнявый ты, однако, брателло. Ничего не чуешь, а?» «А вот я учуял. Гости у нас, дружище!» Я встал, одновременно вешая винтовку на плечо, отряхнул ноги и потрепал вскочившего пса. Поглядел на сияющую луну, прислушался к ночи и внимательно вслушался в ночь. Что-то на грани, пределе восприятия. Едва ощущается. Еле-еле. «Но не открываюсь». «Сканирую пассивно». Ощущение здорово усилилось, разделилось. «А вот и гостья», — на дымок пожаловала. Я улыбнулся, перекидывая винтовку на грудь и отщелкивая клапан кобуры. «Патрикеевна, доброй ночи!» И ухватил попытавшуюся метнуться лисицу. «Ну куда ты? Покажи личика. лесу покорежило, плеснуло туманом. «И вот на месте лисицы стоит молодая девушка». «А где твои хвостики, кумушка? Их сколько, пять?» Улыбаясь, я свел ухваченные хвосты к основной сущности. Из кустов одна за другой выходили девушки и сливались с основной. И вскоре передо мной стояла статная красивая девушка с пятью хвостами из-под юбки. «Надо же, брюнетка! И хвосты серебряные!» Я внимательно поглядел на угрюмо стоящую девушку, залитую лунным светом. «То есть живых ты не заморочила?» «Не заморила?» Гулки утробный рык Рафаэля и метнувшаяся от дальних кустов рыжая молния могли бы и напугать. Но я ждал этого. И небольшой огненно-рыжий в свете фонаря лисенок завис в воздухе. А потом плавно был перемещен мною к взрослой лисице. «Э, хрена себе, Вась, но у тебя и добыча!» Сонный, но с обнаженным кинжалом правой и со служебным наганом левой мартин Сергеевич встал рядом со мной. Надо же, сумел прихватить. Не стрелять не стал, ни на нож не принял. Пятихвостка и лисенок. Вась, ты точно не хочешь работать в Инквизиции? Там дисциплина слишком жесткая, Сергеич. Настроение у меня резко испортилось, и тому были серьезные причины. Сейчас ты не о том думаешь. Младшая огневка. Я потянул из ножен блеснувший в свете луны тяжелый нож некроманта. Нет. Старшая лисица, к моему удивлению, сумела сделать пару шагов к нам и упала на колени, когда я придавил. «Не трогай, дочь! Развей, развоплоти меня! Я ее обратила, но ну, не трогай, доченьку!» «Дочь?» Сергей удивленно поглядел на крутящуюся в воздухе, в ярости щелкающую совершенно не челюстями, лисичку. «Это твоя дочь? Век живи, век учись!» «Что ты знаешь о жизни, человек?» «И что ты знаешь о смерти?» Стоящая на коленях женщина выпрямилась. На ее лице двумя дорожками блестели слезы. «Ты знаешь, как больно, когда ты уже умерла, а твоя дочь плачет и кричит от боли и зовет тебя. И ты не можешь уйти в свет, и ты кружишь вокруг задыхающейся от боли девочки, и ничего не можешь сделать». Я не поняла, как стала лисой, но сумела проскользнуть сквозь обломки и вылизывала лицо дочки, носила ей воду в пасти. И дочь сама ушла со мной, став лисенком. И не ее вина, что она убила охотника, который всадил в нее две порции дроби, в лисичку сигалетка. Это кто? Громким шепотом спросил молодой урядник сержанта. Лиса Патрикеевна. Кицуне по-японски. Нежить. Сержант тоже вылез из-под одеяла, держа дробовик в правой руке. Потер лицо свободной и подошел к нам. Огневка, говоришь, кончать будешь? «Нет, убей меня, но не тронь Таню!» Старшая вскочила, частично перекинувшись и оскалив свои зубы. И снова застанав, упала на колени. «Чего медлишь, Василий?» Хмуро спросил Сергеевич, придерживая за шею некрофаля. Прими на клинок, не мучь!» «Рука не поднимается, мартин Сергеевич. Может, ты...» Лисичка упала на землю, обессилев, и обернулась в девочку максимум семи годов от роду и хоть я знал что ей не меньше 200 все равно было тяжело нет твоя добыча покачал головой старший отпустить огневку мы не можем мы не судьи вас выбора у нас нет хотя у лис выбор есть предстать перед инквизитором я поглядел на лисиц младшая переползла к матери и обняв ее уткнулась ей в грудь лицо старше уже ничего не выражало «Патрикеевна, как твое имя?» «Полина, это мое истинное имя. Мы готовы предстать перед людским судом». На вернувшем людской облик лице лисицы застыло спокойствие. «Готовь сосуд, человек». «Хм...» Я смущенно поглядел на спасателя. мартин Сергеевич, не одолжишь флягу?» «Не одолжу. Продам. Полусотня золотом». Спасатель вытащил из-под сумка небольшую флягу. «Не броская?» в простом суконном чехле. Но верхний слой — серебро, внутренний — медь. Причем фляга очень прочная, просто так не испортишь. «А то учишь вас, молодых, учишь!» «Но ну, это тройная цена!» — вяло попытался возразить я, внутренне уже согласившись. «Ты где-то видишь лавку, торгующую артефактами? Не мука тебе, а впредь наука!» я поймал брошенную мне емкость. «Ну ладно». Я откупорил довольно увесистый сосуд, поглядел на лисиц. И те, расплывшись туманом, втекли во флягу. Мне осталось только плотно закрутить пробку и зафиксировать ее чекой. «Ну, теперь у тебя есть свой собственный геморрой!» Усмехнулся Сергеевич, подходя к кострищу и закладывая сухие сучья в колодец. «Давайте, подъем! Раз уж встали, сварганим хороший завтрак. Все, иди, скоро светает». «А почему не убили?» Нежить же! Урядник повесил на перекладину закопчённый чайник. Молодец, парнишка. Сориентировался, воды принес. Кицуне сложно назвать нежитью, Клим. Я присел на свою лежанку, крутя в руках флягу. Скорее, не людь. Мы слишком мало знаем обо всем этом еще. Слишком мало информации. Кицуне опасны, могут и убить, но обычно просто морочат крутят. Стараются не лить кровь, хотя и при поглощении души живого становятся резко сильнее. Но это редкость, Клим. Обычно они поглощают бродячие души, всякие полтергейсты, привидения и прочие неупокои. Они разумны, у них устойчивое тело, хоть людское, хоть лисье. Хотя, как это у них получается, никто пока объяснить толком не может. Вообще, эти лисы стоят особняком, да и встречаются редко. Очень редко. Я и не думал, что около нас живет семья этих особей. Теперь понятно, почему с этой стороны старого города относительно спокойно. Китсунэ не терпят конкурентов. «Не зря у мамаши целых пять хвостов. На ее счету минимум полсотни неупокоев». «Как понять устойчивое тело?» Молодой урядник с опаской поглядел на мою флягу. «Кстати. Сергеевич, держи!» Я вытащил из кошелька пять золотых дукатов и передал ему. «Один дукат равен нашему червонцу. Так что в расчете. Сейчас народу мало, и бумажных денег почти нет. Серебро, золото, никель для мелочи. Иногда платина встречается». У меня лежат в ячейке банка несколько платиновых талеров, точнее целых 10, на 500 рублей. Плюс с золотом и серебром еще настолько же. На свой дом коплю. Надо свою крышу над головой. Вечно у матери жить не получится. Вот молодец. Кивнул спасатель, принимая деньги и пряча их в свой портмоне. А насчет устойчивого тела? В лисьем обличии они себя как настоящие лисы ведут. Охотятся, едят кроликов, зайцев, птицу давят. «Да они в людском обличии от людей почти не отличаются». «Экзотичненько так», — усмехнулся я, пряча флягу в мародёрку. После чего взялся за завтрак. А то эти наготовят. В котел бросил нарезанного копченого сала и лука, быстренько обжарил, залил водой, дождался, когда закипит, и всыпал гречневый концентрат. И через 20 минут все ждали, когда остынет порция арафаля, поставленная в родник. «Сень, ты мешай, мешай!» Не выдержал Клим, принюхиваясь к котлу. «Тут же слюной истечешь. «Кто мешает, того бьют. Я перемешиваю!» Важно сделал вверх ложку семён. Ткнул пальцем в собачью порцию и вытащил ее из родничка. «Рафаль, кушай на здоровье!» Псину не пришлось уговаривать дважды. Хоть и собаки не очень любят гречку. Но тут такой мясной дух от каши идет, что на самом деле слюнки текут. Очень неплохие концентраты делают на нашей фабрике. Точнее, отличные. «Так, давайте чашки, орлы!» «Сначала орлы старшие!» Я плюхнул пару поварёшек в миску Сергеича, передал ему ее и принял миску сержанта.